Скорбь и страдания человеческой души он показал полно, но не вставал против скорби, считая ее неизбежной спутницей жизни. Слова писателей нашей эпохи и следователей личности и творчества Моцарта приложимы в этом свете к Баху. Положительное восприятие всеобщей жизни и преодоление в ней скорби без уничтожения последней. Фетерин, Моцарт, Москва, Музыка, 1970 год, страница 181. И переживание любви в своем искусстве мыслитель Бах сопрягал с предвестиями смерти. Не допускало начаяния в сопоставлении этих вечных спутников. Тема переживания смерти, как естественного переживания самой жизни, находила в произведениях Баха высокий поэтический философский смысл. Не избегает и Оган Себастьян сатиры, озорной веселости, выражений чувства юмора, он был не злобив. А это тоже один из признаков здоровья, цельности личности. В музыкальных драмах, страстях композитор клеймил низость, предательство, мистовство алчущих крови, зависть и вероломство и одновременно выражал идеальные запросы человеческой души. В сатирических концертах пьес он шутил непринужденно и азартно. Нет, никак не вписывается в обрисовку личности композитора образ старого парика, так же, как далек его жизненный облик от неуравновешенных, порой болезненно неуравновешенных натур многих великих художников. Однако и в пропись психологов исследующих «Параметры здоровой личности» не укладываются некоторые черты характера Баха. Он нес в себе и отклонения от идеальной нормы, которую не без успеха стремятся определить исследователи. Себастьян Бах был естественен в своем поведении, не принимал лжи, чванства в окружающих его общественных условиях. Здесь он оказывался чужаком и вел себя соответствующим образом, идя на конфликты, очень частые, хотя и мелкие. Он нередко устраивал шум из-за пустяков, будучи задетым извне, подчас терял способность непринужденно оценить ситуацию. Великий упрямец терял тогда чувство реального, однообразной ситуации, складывающейся в отношениях с педантично мыслившими Чиновниками повторялись в течение всей жизни композитора, и это тоже определяет его личность как довольно устойчивую модель поведения в возникающих однотипных положениях. Читатель осведомлен о причинах и следствиях его столкновений в разные периоды жизни с представителями светских и церковных властей. Филипп Шпита, описывая поведение Баха, отметил, что он не избегал борьбы. Быть может, даже вызывающе шел на конфликты. Он допускал вспышки в отношениях с отдельными людьми и группами, ограждая свой престиж, хотя враждебность и не была заложена в его натуре. Иногда представляется, что конфликтные ситуации даже были нужны ему. Это уже не признак умозрительно представляемой здоровой личности. Но подобные отклонения от нормы лишь подтверждают цельность натуры Баха, проявляющейся в основных направлениях его жизнедеятельности. Поступки Баха при конфликтах чаще носят реактивный характер. Вспышки раздражения длились долго, но оставались как бы на поверхности его личности. Бах оставался сосредоточенным художником и мыслителем, какой бы силы удар ни наносился ему конфликтной ситуации. Невротическая личность выходила бы из равновесия, личность Баха выстаивала. И он знал дни отчаяния, и он испытывал крайние решения. Но парадоксально, эти переживания не сказывались на замысле и выполнении создаваемых Бахом произведений. Иоганн Себастьян Бах выполнял свою миссию художника с внеличной ориентацией творца объективных ценностей.